Глава 25. Городовой Макар шагал по Сенной площади. Другие служители закона редко заглядывали сюда без необходимости, но Макар вырос на этих улицах, так что чувствовал себя спокойно. Он шёл, лавируя между уснувшими туда-сюда толпами людей. Чуть было не налетел на парня, торгующего корзинами, но ловко увернулся и дал тому подзатыльник. Тот ргнулся в адрес городового. По краям грязной улицы, набившись в харчевни и кабаки, шумели бродяги, жулики, мошенники и конокрады. Чувствуя безнаказанность, они выкрикивали угрозы в адрес городового, но, разглядев в нем Макара, тут же улыбались и махали руками. «Будь здоров, Макар! На кой ляд ты пожаловал к честным труженикам?» выкрикнул мужичок с длинной щуплой бородой и тремя желтыми зубами во рту. «Не твоего ума дело! Сиди, пока шашка не прошелся!» крикнул ему Макар и загоготал. Мужичок громко рассмеялся, знал, что Шашка ему не светит. Проходя Малинник, место, где не столь прекрасные размалёванные барышни за рубль предлагали женскую компанию, Макар шугнул пару девок. Так, для собственного увеселения. Дойдя до седьмого дома на Забоалканском проспекте, Макар подошёл к попрошайке, сидящему у входа в трактир. Делдо с таким носом видал Рукой Макар изобразил острый нос. Попрошайка с детским лицом посмотрел на городового и ответил мужским басом. Ермалай, что ли? Но ну, видал. И что? Макар показал рукой на вход в трактир. В кабаке сидит? А где ж ему ещё быть? Городовой кинул в шапку попрошайке 5 копеек, за что услышал недовольный свист и вошёл внутрь. Ермалай сидел на деревянном табурете и ел мясную похлёбку из жестяной миски. Макар подскочил сзади и пнул ногой табурет так, что Ермалай чуть с него не свалился, но удержался. "Ты что, паршивец людей губишь?" сказал городовой и схватил его за шеврот. Несмотря на наглеца, Ермалай встал из-за стола и оказался шире городового и выше на полголовы. Но, обернувшись, расплылся в улыбке. "Макар, ты так не шути, а то я без разбора и врезать могу". Он слабо стукнул его кулаком в плечо. Так я же и шашка ответить могу, не забывай, хихикнул Макар. Ермалай сел, вытащил из-под стола второй табурет и хлопнул по нему огромной ладонью, мол, садись. Макар сел рядом. "Ну а из-за чё ты пришёл?" прочавкал Ермалай. "Люди, молвят, якобы в уз Кузьмое в дурное дело угодили". "Брешь твои люди!" Ермалай отхлебнул из миски бульон, когда на кое-лядво к писателю прицепились. "Вот в чём дело". Тыльной стороной ладони он вытер гобы. как он Кузьме задолжал немало, вот мы ему и напомнили». Маккар цокнул языком. «А знает твоя дурья башка, что писатель двух порядочных граждан порешил?» Ермолай свистнул. «Брешешь! Небось, пожаловался тебе, вот и пришёл заступиться. Да сказку выдумываешь!» Ермолай махнул трактирщику. «Брашку будешь?» Городовой кивнул. «Дело шьют на него, да серьёзное. А вас видели у него в квартире, так что теперь думают, что вашими руками он зло совершил». Брось, махнул Ермалай. Ты же знаешь, мы воры честные. Припугнуть можем, поколотить кого, но жизни лишить не наши методы. На стол поставили две кружки. А Кузьма твой, он же не из этих мест? Нет, он наши законы соблюдает. Они стукнулись кружками и выпили. Знаешь, я в писательской комнате опий нашёл. Так что, если он и убил кого-то, то явно в пьяном бреду. Опий, говоришь? Макаров усмехнулся. Вот уж правду говорят: сверху мило, снизу гнило. Это ты не зря вспомнил. Выпьем макаркивну. И они осушили кружки до дна. Довольный городовой попрощался с Ермалаем, ещё раз для приличия напомнил ему про шашку, пригрозил пальцем трактирщику и зашагал к двери. Погоди, остановил его Ермалай. Макар обернулся. Если мы изловим писателей и притащим к лавру, будет нам с этого толк? А то думается, что ни копейки с него мы не вытрясем. Ты сперва излови, а там я и с околоточным потолкую, ответил Макар и вышел. Это мы запросто.